Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. Приятного прослушивания. Беззащитное существо. Как нисилён был ночью припадок подагры, как дискрепели не потом нервы.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 Вздохнул кистудов откидывая назад голову. «Вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошения о разводе, например, в аптеку или в проберную палатку. Вам не доплатили, но мы-то тут при чем? «Ваше превосходительство! Заставьте вечно Бога молить! Пожалейте меня, сироту!» — заплакала щукида Я женщина беззащитные защиты и слабая. Замучилась до смерти. И жильцами судейся, и замуж их лопачи, и по хозяйству бегать. Тут еще говею и сядь без места. Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на дагах стою. Всю ночь спала. Кистунов почувствовал сердцем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 Удивительно противная баба, возмущался кистудов нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой Эта идиотка пробка меня замучила, их заездит потлая, ух, сердце бьется Через полчаса он позвонил, явился Алексей Николаевич Что у вас там, томно спросил кистудов «Да никак не втолкуем, Петр Александрович! Просто замучились! Мы ей про Фома, она про Ерёму!» «Я... Я не могу её голос слышит «Заболел я!» я выношу!» «Позвать швейцар, Пётр Александрович! Пусть её выведет!» «Нет, нет!» «Испугался Кистунов! Она весь поднимет! А в этом доме много квартир, и про нас чёрт знает, что могут подумать!» «Уж вы, голубчик, как путь постарайтесь объяснить ей!»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 В соседней комнате Алексей Николаевич, выбивший из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах и голова!» — сказал он. «А вот что!» «Ну, ничего, ничего!» — обиделась старуха. «Своей жене постучись скважина! Не очень-то руками волю давай!» И, глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее... Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом. «Воль отсюда!» «Что?» – взвесил вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю!»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 Что такое? <смех> спросил он плачущим голосом. Щукина, краснее как рак, стояла среди комнаты, и врачая глазами кикла воздух пальцами. Служичии банги стояли по сторонам и тоже красные, видимо, самоученные, растерянно переглядывались. "Ваше превосходительство!" бросилась к Щукина. "Вот этот, вот самый, вот этот!" Она указала на Алексея Николаевича, подстучал себе пальцем по полку, а под ободстулу. По Вы велели ему мое тело разобрать, а он и смехается Я женщина слабая, беззащитная Мой муж – колярский ассесар и сама я майорская дочь Хорошо, сударь, я, простодал Кистунов Я расперу, приму, Бер, уходить после <связывая> А когда же я получу ваше превосходительство? Мне нончен деньги, надо бы дать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 Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, испорчив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила. — Ваше превосходительство, а нельзя моему мужу опять поступить на место? — Я уеду. Болен, — сказал Кистунов томным голосом. — У меня...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 Вы подготовьте его сначала, а потом уж... хе хе Полковник Пискарев надел куражку И отправился в правление дороги Где служил довольно испеченный вдовец Застал он его за выведением баланса хе хе хе Начал он подсаживаться к столу Кувалдина И утирая пот Здорово, голубчик! а Ах, да и пыль же на улицах, прости господи а, Аристарк Иванович, пиши, пиши, я мешать не стану Посижу и уйду, шоу, знаешь, мимо и думаю А ведь здесь Миш служит, дай зайду Кстати же того, дельце есть почините Аристарк Иванович, П погодите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 Солнышко и терок хэт-хэй Нашли птички Хе-хе-хе И сна Иду себе по бульвару И так мне, знаешь ли, хорошо Человек я независимый, вдовы <свес> Куда хочу, туда иду Хочу в портнерную зайду Хочу на коньки взятый вперед проедусь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 «Хорошо, если жена попадется, не девалится!» но ну, а ежели сатана в юбке?» «Ежели такая, что по целым дням встрекозит да зудит?» «Хм! Вызываешь!» «Взять хоть тебя, к примеру!» «Хм! Пока холост был, на человек похож был!» «А как женялся нас с «И закирел, меланхолию ударился!» «Хм! А срамила она тебя на весь город!» из с дома прогнала!» «Что ж тут хорошего?»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 «Дал бы Бог, развязала бы она тебя, несчастного!» пожил <связывая> бы ты на свободе повеселился, на другой бы оженился!» «Анистарь Иванович, но ну не буду, не хмурься!» «Я не только так, по-стариковски!» <связывая> По мне, как знаешь! <связывая> хочешь – люби, хочешь – не люби!» «А я ведь так, добра желаючи!» «Не живет с тобой, значит, тебя не хочет!» «Что же это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная. И жалеть не за что. Пунчальба, легко вы рассуждаете, Аристарх Иванович!» Вздохнул Ковалдин. «Любовь, не волос, не скорая ее вырвешь. Есть за что любить. Огроми якинство, ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее, видеть не мог».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 Морочите вы меня Сказал он теребя дрожащими руками свою бородку Теперь понятно <смех> Все понятно Я не знаю к чему вся эта дипломатия Почему же сразу не говорить Умерла ведь Как тебе сказать Пожал плечами Пискарев Не то чтобы умерла А так <смех> Ну вот ты и платишь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 Из-за столов повскакивали его сослуживцы бросились к нему на помощь. Искарев почесал затылок и нахмурился. «Комиссия с такими господами, ей-бол!» – проворчал он, растопыривая руки. «Ревет! Ну а чего ревет-то, спрашиваю!»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 «Жительство имею в имени Андрея Ивановича его который знает мое повинение, конторщик Самолуччев». «Никандров социалист». «Находясь под свежим впечатлением возбудительного поступка», зачеркнуто, «Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим...» Зачеркнуто. «На моих глазах произошло следующее возбудительное предшествие, рисующее яркими красками нашей железнодорожные порядки...» Далее все зачеркнуто, кроме подписи. «Ученик седьмого класса Курской гимназии Алексей Судьев». В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен... «Объявляю о сём по линиям. Неунывающий дачник». Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Госпина Цельцовской Шуллер. Жендармик ездила вчера с буфетчиком костькой Зарикум. Жаль всего лучшего. Неунывай, жендарм. Проезжая через станцию, будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать,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 Пишу жалобу в книги не писать посторонних вещей За начальника станции Иванов Сидбой. Почти и седьмой. Ха, алюрак. Антон Павлович книга. Загадочная натура.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 это место были уже давно обещанным секретарь крещев пойдет под суд за нанесение побоев в назвавшему его бюрократом это по-видимому решено принимал декокт от катара желудком а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 Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такого старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума то уж, наверное, я буду бухгалтер 1883 год, июль 4-го числа. Умирает Глоткин, был у него и со слезами просил прощения за то, что смерть его с нетерпением ждал простился слезами великодушы и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофе а клещв опять едва не угодил под суд заложил еврею взятый на прокат фортепиан и несмотря на все это имеет уже станислава и чинкаежского асессора удивительно что творится на этом свете и берят два золотякам калгана одна с половиной золотяка острой водки один золотник семи брать и крови пять золотиков Все смешав настоять на штофе водки И принимать от катара натощак по рюмке Того же года, июнь-седьмого числа Вчера хоронили Глоткина Увы, не в пользу мне смерть старцы Снится мне по ночам в белой кивать пальцем И, о горе, горе мне, окаянному Бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я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 Что же касается женитьбы, то я не прочь а ли жить, ежели представить хороший случай Только нужно посоветоваться с кем-нибудь Это шаг серьезный Крещев обменялся калошами с тайным советником Лермансом Шкандал Швейцарь Баисий посоветовал от Катара сулемуху потреблять Попробую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 Сейчас часы читать стану. Сейчас, батюшка. Ну, пиши. О здравии рабов божьих Андрея и Дарья Сачады. Дмитрия. Опять Андрея. а типа марги Постой, не сребка. Не за зайцем скатишь. Успеешь. Написал Марию? Ну, теперь я Кирилла...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 Ещё Сейчас постой. Ну, пеши. И ладно. А Аскочью ещё Дарью Егора запиши, а, а воина Захара. Как пошел на службу в четвертом году. Так стоит поры и не слыхать. Селевич, он помер? А кто ж его сдадит? Может, помер, а может, и жив. А ты пиши, пиши Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то упокой то лежев, то оздрави Пойми вот вашего брата um, А ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет Да его все равно, как его не записывай Непутящий человек, пропаси Записал? Эм, э, а теперь я за упокой Марка, Ливонтия, Арину Ну и Кузьму с Анной. Болящую Федосию Болящую-то Федосию за упокой? Чего? Это меня ты за упокой Ошалял, что ли? Чего ты, кочерышка, меня запутала Не померла что так и говори, что не померла А нечего за упокой лезть Путаешь тут Изволь, вот теперь Федосию Херите в другое место писать Всю бумагу изгадил Ну, слушай Я тебе прочту Поздрави На Андрея Нарья Сачады Пахи Андрея Антипия Марии Кирилла Новоприставленного младенца Гер... Э, постой Как же сюда этот Герасим попал? Новоприставленный и вдруг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 Евдокия, пересматривать дичок обе бумажки. Помню, записывал ее, а теперь что ты ее знает, никак не найдешь. А, вот она, за записано А в дочи ты за упокой? Удивляется старуха. Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Сам вот сердечный путаешь, а на меня злобишься.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 Пирог был сух, щи тёплый, гусь пережарен. Всё перепортила карьера Стручкова. Еле, впрочем, с аппетитом. Чижик-пыжик, где ты был? А и пальму водку пил. Не в духе. Становой пристав Семён Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол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 Что лет пять не забудешь. И зачем это я с маленькой пошел? По идее, с трев, не был бы я пушистые, без двух. Морозды пушистые взрывая. Взрывая. Морозды взрывая. Морозды. Скажет же шутку. Позволяют же писать, прости господи. А все десятка сущности наделала. Принесли же ее вот черти не вовремя. «Дворовый мальчик! Дворовый мало быть, наелся, коли бегает да балуется. Садим, а у родителей садим. нет того в уме, чтобы мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол и священное писание читал. И собак тоже развели. Ни пройти, ни проехать. Было бы мне после ужина не садиться, Поужинать бы, да и уехать Ему и больно, и смешно А мать грозит ему в окно Грози, грози Лень на двор выйти да наказать Задрала бы ему шобенку Да чик-чик-чик-чик Это лучше, чем пальцем грозить А то, гляди, выйдет из его пьяница «Кто это сочинил?» Спросил громко Прачкин «Пушкин, папаша»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 Он не вынес «Ваня!» — крикнул он «Иди, я тебя вытеку за то, что ты вчера стекло разбил!» Ночь перед судом Рассказ подсудимого «Бать варен беде!» — сказал ямщик Оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца Перебегавшего курица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 Да его фу. Да его же у вас, синьор, сказал я, вкладывая и кладя чемодан на стол. Посматритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. «Пахнет, как обыкновенно, сказал он и почесался. Это вам с морозом. Емщиги привыкли так до них туда, господа, не пахнут.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 Знает народ твой проезжий а хоть бы за шерму Тут ничего нет особенного Тем более, что я доктор Солгал я А доктора, частные пристава И дамские парикмахеры имеет право вторгаться в частную жизнь Вы, вы правда говорите, что вы доктор? Серьезно? Честное слово Так, э, позволите принести вам порошок?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 Свинии спать не дают Проворчал я Сердясь сам не знаю на чего Но скоро супруги утихли Я закрыл глазам Стал ни о чем не думать Чтобы уснуть Но прошло полчаса Час и я не спал В конце концов и соседи Моих заворочились И стали шепотом брониться но даже персидский Порошок ничего не берет Проворчал Федя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 «Шабаш! Не буду больше пить! Ни, ни за что! Пора уж за ум взяться! Надо работать, трудиться! Любишь жалования получать? Так работай честно, усердно, по совести, пренебрегая покоем и сном! Половство брось! Привык, брат, даром жаловали получать, а это вот и нехорошо, нехорошо!»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 Он мраком встряхивают головами и подают свои билеты. «Ваш билеты!» Обращается Подтягин пассажиру второго класса, тощему жилистому человеку, окуданному в шубу и одеяло, и окруженному подушками. «Ваш билеты!» Жилистый человек не отвечает. Он погружен в сон. Оберкондуктор трогает его за плечо и нетерпеливо повторяет. «Ваш билеты!» Пазажир встрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина. «Что? Кто? А?» «Вам говорят по-человечески! Ваши билеты! Потрудитесь!» «Боже мой!» — стонет жилистый человек, делая плачущее лицо. «Боже «Господи, Боже мой! Я страдаю ревматизмом! Три ночи не спал, дорожно морфию принял, чтобы уснуть, а вы с билетом! Ведь ты безжалостно, бесчеловечно! Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой! Безжалостно, нелепо! И что вам мой билет понадобился? Глупо даже!»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 билет его порадоваился скажите какой усердие добро бы это для контроля делать а то ведь половина поезда без билета едет послушайте господин вспыхивает подтягин вызвольте подтвердить ваши доводы если вы не перестанете кричать и беспокоить публику то я принужден буду высадить вас на станции и составить акт об этом факте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 «Послушайте, господин оберкендуктор», — обращается инженер к подтягину. «Ваше поведение по отношению к больному пассажиру возбучило всех очевидцев. Я инженер Пузицкой. Это вот, господин полковник. Если вы не изменитесь перед пассажиром, то мы подадим жалобу начальнику движения нашему общему знакомому». «Господа девичья, девичевы», — оторопил подтягин. «Объяснений вам не надо».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 Я того, как его. уйди не обижай. <свот> <Водей>. <свот> Задыхается больной, хватаясь за сердце. Третий порошок мой мне придел. Затревалый. <свот> Опять. Боже, когда же наконец хочется тыпытка <смех> <смех> Я того, вы извините! Ну так получилось. Ну зачем злиться так? Залушайте. Высидите меня до следующей станции, более терпеть я не в состоянии. Я, я убежаю. Это подло, гадка. «Подло, подло! гадка гадко!», гадко – возмущается публика. «Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!» Подтягин машет рукой, стыхает и выходит из вагона. Идет он служебный вагон, садится, изнеможенный, за стол и жалуется. «Ну, публика! Извольте вот ей угодить! Извольте вот служить, трудиться!»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 Письмо к ученому соседу. Село Блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по-батюшке, Извините, великолушно, Извините и простите меня старого, Срекашку, И не душ человеческую За то, что осмеливаюсь воспринимать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 для вырытия из недор мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов, но все-таки, простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по стариковской некоторые ваши идеи касательно естества природы.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 «Извините меня неуко за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, постарчески и навязываю вам свои дикобразные и какие-то леповатые идеи, которых у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу молчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме в своем и не могу не возразить вам».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 Я открыл, что наша великая, огненная лучистая хламидо солнца в день Святой Пасхи Рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами И производит своим чудным мерцанием и хривое впечатление Другое открытие Отчего зимою день короткой, а ночь длинная, а летом наоборот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 Потом я открыл еще, собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных ледев вреден, потому что производит головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий. И кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств, прищайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу.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 Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня не годика за беспокойство. Отстаюсь, уважающий вас войско Донского, отставной урядник из тварян, ваш сосед Василий Семебулатов.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 В одиннадцать часов вечера Калежский регистратор Дмитрий Кулдаров Видите? Видите? Дальше, дальше Калежский регистратор Дмитрий Кулдаров Выходя из партерной, что на малой бронной В дубе Казихина и находясь в нетрезвом состоянии это я с семёном петровичем все до тонкости описано продолжайте и дальше слушаййте и находясь в нетрезвом состоянии поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь изводчикчика крестьянина деревни дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова.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 Удар, который он получил по затылку Это я оглоблю, папаша Дальше Вы дальше читайте Который он получил по затылку отнесён к легким О случившемся составлен протокол Потерпевшему подана медицинская помощь Велели затылок холодной водой примачивать Читали теперь? А? то, -то вот Теперь по всей России пошло э, Дайте сюда Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. «Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу. Выбегу, прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный выбежал на улицу. «Роман с Кондробасом»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 И, долго думая, он разделся и погрузил свое тело в прохладные струи Вечер был великолепный Поэтическая душа Спычкова стала настраиваться Соответственно гармонии окружающего Но какое сладкое чувство охватило его душу Когда, отплыв шагов Наста в сторону Он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу И удившую рыбу Он притаил дыхание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 Выбирая траву повыше и регибайс, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там ногу человека с музыкальной гривой и волосатой грудью вскрикнула и лишилась чувств. Свачков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду. «Найли это сирена, пришедшая улечь меня», — подумал он, и это предположение пальстило ему так, как он всегда был высокого мнения о своей дорушности. «Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное в виде измерения? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?» Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя. «Не убивай меня!» – прошептала она. «Я княжна Бибулова. Умоляю вас, вам дадут много денег. Сейчас я отцепила в воде крючок, и какие-то воры украли мое новое платье, ботинки и все».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 Споткнувшись футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками «Контрабас?» — сказал Швычков «Ба, да это контрабас нашего Свычкова, но как он сюда попал?» «Вероятно, что-нибудь случилось со Свычковым», — решил Разбахайкин «Или он напился, или же его ограбили, но в всяком случае оставлять здесь контрабас не годится, возьмем его с собой» Жучков свалил себе на спиду футляр, и музыканты пошли дальше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 Жених, надборный советник Лакейч, красивый и симпатичный человек, ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке. «Я граф», — говорил Лакейч, — «в Неаполе был личный знаком с одним который творил буквально чудеса. Вы не поверите».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 Слышится хрипетье «Контрубаться». Сапоги Вортепьяный настройщик Муркин, Бритый человек с желтым лицом, табачным носом и сватой в ушах,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 «Беспокоить! Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину!» Вздыхая и кашля, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Э, «Кто там?» — послышался через минуту женский голос. «Это яс!» — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой.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 Купи, говорил синяя борода Сам купил в Курске По случаю за восемь Ну а тебя дам за шесть Замечательный бой Поосторожней, заряжен ведь А могу я видите господина Блистанева? Спросил вошедший настройщик Я самый Повернулся к нему синяя борода Что вам угодно? Извините, сударь, беспокойство Начал настройщик умоляющим голосом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 «Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят номере?» «Когда?» «В эту ночь. А вы меня там видели?» «Нет, не виделся», — ответил Муркин в сильном спущении, садясь и быстро снимая сапоги. «Я не виделся, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила. Это вместо боих «Так какое же вы имеете право, милостивый сударь, утверждать подобные вещи?»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 Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чекадем? Но тут уж пришлось конфозиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шеи перчатки и барботал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брещалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрыскал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чурой, но все-таки неловко. Извиниться надо!» Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу науку. «Извините, вашество, я вас обрыскал, я нечаянно!» «Ничего, ничего! Ради бога, извините! Я ведь, я не желал!» «А, сидите, пожалуйста, дайте слушать!» Червяков сконфузился...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 Придя домой, Черевиков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что приезжала в чужой, успокоилась. «А все-таки ты, скоти, извинись», — сказала она, — «подумать, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть. Я извинился. Да он как-то странно».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 люблю что грозно даль чернело Люблю я моря шумный вал Люблю что грозно даль чернела Люлю я морля шумный вал Люблю я морля